Гамлет, милости просим. Гильденстерн, нет, добрейший принц, сейчас эти любезности ни к чему. Если вам угодно дать мне надлежащий ответ, я исполню приказание вашей матери. Если нет, я попрошу принять мои извинения и удалюсь. Гамлет, не могу, сэр. Гильденстерн, чего, милорд? Гамлет, дать вам надлежащий ответ. У меня мозги не в порядке. Но какой бы ответ я вам ни дал, располагайте им, как найдете нужным. Вернее, это относится к моей матери. И так ни слова больше к делу. Моя мать, говорите вы? Розенкранц? В таком случае вот что. «Ваше поведение, — говорит она, — повергло ее в изумление и ошеломило?» — Гамлет. «О, удивительный сын! Так удивляющий свою мать! А не прилипло ли к этому удивлению чего-нибудь посущественней? Любопытно!» — Розенкранц. Она желает поговорить с вами у себя в комнате, прежде чем вы ляжете спать. Гамлет. — Рада стараться. Будь она нам хоть десять раз матерью. Чем еще можем служить вам? Розенкранц. — Принц, вы когда-то любили меня? Гамлет, показывая на свои руки. — Как и сейчас. Клянусь этими воровскими орудиями. Розенкранц, добрейший принц, В чем причина вашего нездоровья? Вы сами отрезаете путь к спасению, Пряча свое горе от друга. Гамлет, я нуждаюсь в служебном повышении. Розенкранц, — Как это возможно, когда сам король назначил вас наследником датского престола? — Гамлет. — Да, сэр. Но пока мест травка подрастет, лошадка с голоду умрет. — Староват поговорка. Возвращаются музыканты с флейтами. — А, флейты. Дайте мне одну на пробу. — Отойдите в сторону. — Что это вы все вьетесь вокруг, точно хотите загнать меня в какие-то сети? Гильденстерн, о, принц, если мое участие так навязчиво, значит, так безоговорочно моя любовь. Гамлет, я что-то не понял. Ну да все равно. Вот, флейта, сыграйте что-нибудь. Гильденстерн.